Глава 5. Сомс действует. Конверт с сургучной печатью, написанный почерком мистера Полтида, оставался невскрытым в кармане у Сомса в течение двух часов, пока его внимание было целиком поглощено делами новой угольной компании. Компании, которая с момента ухода старого Джолиона с поста председателя постепенно шла к упадку а за последнее время пришла в такое состояние, что не оставалось ничего другого, как ее ликвидировать. Он взял письмо с собой, когда отправился завтракать в свой клуб в Сити, который был дорог для него тем, что он бывал там еще с отцом в начале 70-х годов. И Джеймсу тогда было приятно, что сын его приглядывается к жизни, в которую ему предстоит вступить. Сидя в глубине в углу перед тарелкой жареной баранины с картофельным пюре, он прочел ⁇ Дорогой сэр ⁇ согласно вашему предложению мы подошли к делу с другого конца и достигли желанных результатов. Наблюдение за 47 позволило нам установить место пребывания 17. Ричмонд, отель Зеленый Коттедж. Мы проследили, что в течение последней недели они встречаются ежедневно в Ричмонд-Парке. Ничего, так сказать, решительного до сих пор не было замечено. Но, учитывая данные из Парижа, относящиеся к началу этого года, я полагаю, мы теперь можем удовлетворить требования суда. Мы, разумеется, будем продолжать наши наблюдения впредь до получения от вас новых распоряжений. С совершенным почтением, Клод Полтит. Сом прочел это письмо два раза. Затем подозвал Лакея. «Возьмите жаркое». Оно простыло. прикажите подать другое, сэр? Нет. Дайте мне кофе в другую комнату». И, уплатив за жаркое, к которому он не притронулся, он вышел из комнаты, пройдя мимо двух знакомых и сделав вид, что не узнает их. «Удовлетворить требования суда», думал он, сидя у круглого мраморного столика, на котором стоял кофейный прибор. «Это Джолион». Он налил себе кофе, Положил сахару, выпил. Он его позорит в глазах собственных детей. И поднявшись с этим решением, которое жгло его, Сомс впервые понял, как неудобно быть своим собственным поверенным. Не может же он вести это скандальное дело в своей конторе. Он должен доверить свою честь, свою интимную жизнь... Какому-нибудь незнакомому человеку, профессионалу, специалисту по делам семейного К Кому же обратиться? Может быть, к Линкману и Леверу на бэтч роу Контора солидная, не очень известная. И у него с ними только шапшное знакомство. Но прежде чем обращаться к ним, нужно еще раз повидать Полтида. И при этой мысли Сомс почувствовал настоящее малодушие. Открыть свою тайну. Да разве у него повернется язык сказать это? Выставить себя на глумление, чувствовать смешки у себя за спиной. Впрочем, этот малый, наверное, уже знает. Ну, конечно, знает. И чувствуя, что с этим надо покончить теперь же, Сомс взял Кэп и отправился в Вест-Энд. В этот жаркий день окно в кабинете мистера Полтида было совершенно явно открыто и единственной мерой предосторожности была проволочная сетка, преграждавшая доступ мухам. Две-три пытались пробраться сквозь нее, но застряли, и казалось, что они липнут к этой сетке в надежде на то, что их тут же немедленно съедят. Мистер Полтит, проследив направление взгляда своего клиента, встал и, извинившись, закрыл окно. «Позер! Осел!» — подумал Сомс как все, кто незыблемо верит в себя, он в решительный момент сразу обретал привычную твердость и теперь с обычной своей кривой усмешкой сказал. «Я получил ваше письмо. Я намерен действовать. Я полагаю, вы знаете, кто та дама, за которой вам поручено было следить». Выражение лица мистера Полтида в эту минуту было поистине великолепно. Оно так ясно говорило «Ну а как вы думаете?» «Но это чисто профессиональная осведомленность, уверяю вас. Простите, пожалуйста». Он сделал какой-то неопределенный жест и помахал рукой, как бы говоря. «С кем из нас этого не случалось?» «Отлично», — сказал Сомс, проводя языком по губам. «В таком случае говорить больше нечего. Я поручу вести дело Линкмену и Лейверу на Бэтш-Роу». «Мне ваши сведения не нужны, но я попрошу вас представить ваш отчет им в пять часов и по-прежнему держать все это в величайшем секрете». Мистер Полтед полузакрыл глаза, словно соглашаясь со всем. «Дорогой сэр», — начал он, — «вы убеждены, что этих улик достаточно?» — с внезапной настойчивостью спросил Сомс. Плечи мистера Полтида чуть заметно приподнялись и опустились. «Можете смело рискнуть», — сказал он. «С тем, что у нас имеется, и принимая во внимание человеческую природу, можете смело рискнуть». Сомс встал. «Вы спросите мистера Линкмена. Благодарю вас. Не беспокойтесь». Он не желал, чтобы мистер Полтит по обыкновению очутился между ним и дверью. Выйдя на солнце на Пикадили, он оттер лоб. «Самое тяжелое позади. С чужими будет легче». И он вернулся в Сити, чтобы сделать то, что ему еще предстояло. В этот вечер на Парк Лейн, глядя за обедом на отца, он почувствовал, как его снова охватывает прежнее неутоленное желание иметь сына. Сына, который будет смотреть, как он ест, когда он состарится. Сына, которого он будет сажать к себе на колени, как когда-то его сажал Джеймс. Сына, который родится от него который будет понимать его, потому что он будет его собственной плотью и кровью, будет понимать и утешать его, и будет богаче и образованнее его, потому что он начнет с большего. Состариться, вот как эта седая исхудавшая беспомощная фигура, и остаться в совершенном одиночестве со всеми своими капиталами, которые будут все расти не интересоваться ничем, потому что впереди нет ничего, и все его богатство должно перейти в руки и рты тех, кто ему совершенно безразличен. Нет, он теперь добьется своего. Он будет свободен и женится, и у него будет сын, которого он вырастет, прежде чем станет таким старым, как его отец, который сейчас смотрит одинаково задумчивым взглядом и на сына, и на тарелку с печенкой. В этом настроении Сомс отправился спать. Но, лежа в тепле между тонкими полотняными простынями из комоды Эмили, он снова почувствовал себя во власти мучительнейших воспоминаний. Воспоминания об брен почти живое ощущение ее тела, преследовало его. Как он был глуп, что позволил себе увидеть ее! Затем только, чтобы все это снова нахлынуло на него, и теперь это такая пытка думать, что она с этим субъектом, с этим вором, который отнял ее у него.